Глава 9 Обычно по вечерам в ресторане Сакура не бывает свободных столиков. Вероятно, Хохлова часто посещала его и знала об этом, поэтому и сделала заблаговременно заказ на свою фамилию. Стоило мне назвать ее данные администратору, как он тут же проводил меня в зал. Я пришла первой, попросила официантку принести мне чашечку кофе и стала ждать свою шибко занятую клиентку. Прошло 5 минут, 10. Пятнадцать, двадцать. Кофе я выпила, меню изучила вдоль, поперек и даже по диагонали, но Анастасия Валерьевна так и не появилась. Через полчаса мое терпение лопнуло, и я набрала ее номер. Ну конечно, ее мобильник вне зоны доступа или же отключен. Мне бы следовало догадаться, что так и будет. Кажется, госпожа Хохлова водит меня за нос, причем уже не первый день. Вот где она сейчас? Ну уж наверняка не в Курдюмском. Скорее всего, сидит с Орловым в каком-нибудь другом уютном ресторанчике и пьет шампанское за его возвращение в родной Тарасов. Обо мне она просто-напросто забыла, так же, как я о Гарике. Папазян сам напомнил мне о себе звонком. Я ведь телефон не отключала, но что я могла ему сказать? Прости, но работа не оставила мне ни минуточки на личную жизнь. Я не стала утруждать себя даже такой банальщиной, просто взяла и сбросила вызов. Гарик не стал перезванивать, наверняка понял, что ему и сегодня ничего не обломится. Я заказала себе еще одну чашечку кофе и продолжила свои размышления. «Если Анастасия Валерьевна не пришла навстречу и не позвонила мне, чтобы ее отменить, значит, ей что-то помешало это сделать. Интересный проект, от которого нельзя оторваться? Разряженный мобильник плюс сломавшийся автомобиль?» Возможно, что-то еще из разряда чрезвычайных происшествий. В последнее время они так и липнут к ней и к ее пока еще законному супругу. Я расплатилась за кофе, вышла из ресторана, села в ситроэн и перед тем, как тронуться с места, еще раз позвонила Хохловой на Сотовой. Он по-прежнему был вне зоны доступа. Ее домашний телефон тоже не отвечал. Пристегнув ремень безопасности, я на предельно допустимой скорости рванула с места. В своих расследованиях я опираюсь не только на логику, но и на интуицию. Когда у меня имелось достаточно времени, я могла часами выстраивать длинные логические цепочки, просчитывать все возможные ходы, стараясь вычислить наиболее вероятный вариант развития событий. Увы, это не всегда приводило к положительному результату. Но что интересно, стоило логике зайти в тупик, как на меня снисходило озарение, и в моей голове молниеносно созревало решение, которое впоследствии оказывалось правильным. Поэтому я не согласна с теми, кто считает, что интуиция – это уступка, которую логика делает нетерпению. Сегодня, немного попрактиковавшись в логических измышлениях, я вдруг прислушалась к своему шестому чувству. Именно оно подсказало мне, что клиентка не пришла навстречу, потому что попала в беду. Ждать Анастасию Валерьевну и дальше – бесполезно. Надо ее искать и спасать. И я примерно догадывалась, где. Курдюмская можно было с полной уверенностью назвать селом контрастов. Низенькие покосившиеся халупы соседствовали с двух- и трехэтажными коттеджами, построенными в различных стилях, с учетом толщины кошельков их владельцев. Отрезки ровного асфальта периодически сменялись ухабистой щебенкой. Мне даже стало жалко свой ситроен, в лобовое стекло которого то и дело попадали камни, вылетавшие из-под колес идущих впереди машин. Поплутав по селу, я выехала на южную окраину Курдюмского и заметила «Тойоту Камри» цвета нежной морской волны. У «Хохловой» была точно такая же машина. Подъехав поближе, я увидела номерной знак и окончательно убедилась в том, что это авто моей клиентки. Но где же она сама? Ближайшие дома были такими убогими, что вряд ли кто-то из их хозяев обратился бы в фирму «Агафон» за элитным дизайн-проектом. Я достала из сумки мобильник и поняла, что в этой дыре напрочь отсутствует сигнал сотовой связи. Ну что ж, придется действовать по-другому. Я со всей силы ударила ногой по колесу «Тойоты». Она разразилась диким воем, включившейся сигнализацией. Из-за своих заборов выглянули любопытные сельчане. «Вы не подскажете, к кому приехала дама вот на этом автомобиле?» Обратилась я ко всем сразу. «Не ко мне это точно», — сказал один мужичок и обратился к своему соседу. «Толян, это не ты городских гостей у себя принимаешь». «Я бы ее принял, только она побрезговала ко мне зайти, гордая слишком». «То есть вы ее видели?» — уточнила я и подошла поближе к забору. «Не только видел, но и разговаривал с ней», — подтвердил мужик. «О чем?» — осведомилась я. Она спросила, какая это улица, я сказал. «Слышала, я как-то ей сказал», — раздался откуда-то женский голос. Я повернула голову в другую сторону и увидела толстую тетку, стоявшую у раскрытой калитки. «Девушка, не слушайте вы его! Он ее к себе пригласил, а когда она отказалась, предложил ей галоши». «А что, удобная обувь? Не на каблуках же по щебенке ходить?» Анатолий усмехнулся. «Вот вы, девушка, я вижу, знали, куда едеть, поэтому кеды надели». «Не кида, кроссовки, дури твоя башка!» Женщина рассмеялась. «Шурка, ты бы язык свой попридержала!» Осадил ее сосед. «И вообще не стревала бы в чужой разговор!» «Ой-ой, не боль то и надо!» Тетка потянула на себя калитку. «Погодите!» — крикнула я ей. «Похоже, только вы сможете мне толком объяснить, куда делась женщина, приехавшая на Тойоте». «Она пошла туда!» Толстая сельчанка махнула рукой. «Искать последний дом на огородной улице! Она у нас по кругу идет!» «Девушка, ну кого вы слушаете?» Ее оппонент не спешил сдаваться. «Я думаю, что дамочка на каблуках только сделала вид, что ей туда надо, а сама дошла до угла и обратно к центру свернула». «Шерлок Холмс, ты наш!» – прыснула тетка. «С чего ты это взял?» «Дедуктивный метод подсказал», – сумничал сельский житель. «И все-таки куда направилась женщина, приехавшая из города?» – уточнила я. «Туда!» – настаивала на своем женщина. «Шурка, ну какая же ты дура!» «Та городская краля сказала, что ей двухсотый дом нужен!» Она на огородной такого номера отродясь не было!» «Соврала она мне!» «Я это сразу понял!» «Да зачем ей это?» Удивилась Александра. «Откуда я знаю?» «Раз соврала, значит, что-то скрывает!» Анатолий сделал умное лицо и после некоторой паузы выдал. «Она поди замужем, а сюда приехала к полюбовнику!» «У кого чего болит, тот о том и говорит», — продолжила потрунивать над ним соседка. «Сам всю жизнь отверки своих к полюбовницам шастал. Так думаешь, все такие?» Мужик махнул на Шурку рукой и обратился ко мне. «Девушка, может, вы зайдете ко мне? Я с чаем с мятой угощу. Заодно и поговорим». «Спасибо за приглашение. В другой раз я, наверное, его и приняла бы. Но сейчас у меня времени нет чьи гонять». Я забрала из машины сумку, щелкнула брелоком, поставив «Ситроен» на сигнализацию, и направилась в ту сторону, куда показывала тетка. «Ну как знаете!» – буркнул Анатолий мне вслед. «Надумайте, заходите!» Я дошла до конца огородной улицы и убедилась в том, что самый последний дом обозначен номером 112. Дальше начинались огороды, которые, вероятно, и дали название улицы. А дальше, за посевами, стояло мрачное одинокое строение без каких-либо архитектурных изысков. Может, Хохлова именно его приняла за дом номер 200? Маловероятно, тем не менее, я решила проверить, что это за строение. На секунду я задумалась, может, стоит проехать туда на машине? Решив, что путь пешком между огородами займет времени меньше, чем в объезд на авто, я пошла вперед. «Ладно, я же частный детектив, и куда только не забрасывала меня работа. Мне приходилось спускаться и в канализационные люки, и подниматься по пожарной лестнице на крышу дома, а потом прыгать оттуда на балкон последнего этажа. А уж прогулки по пересеченной местности – это для меня сущий пустячок». Но вот что могло заставить директора дизайнерской фирмы в рабочее время месить грязь в 150 километрах от Тарасова, я не находила ответа на этот вопрос. Зато нашла кое-что другое. Мне то и дело попадались на глаза две глубокие дырочки в земле на небольшом расстоянии друг от друга. Вероятно, это были следы каблуков ее обуви. Кирпичное строение, к которому я шла, оказывается, стояло там не в одиночестве. За первым зданием располагались в ряд еще несколько точно таких же домов, похожих друг на друга, как братья-близнецы. Только ни один из них не производил впечатления жилого. Вероятно, их еще не сдали. Я обратила внимание, что окна первого этажа находятся очень высоко. Кроме того, они занавешены изнутри плотными темно-синими занавесками, так что заглянуть внутрь не представлялось возможным. Обогнув первый дом, я остановилась напротив металлической двери. Она, естественно, была закрыта. Я постучалась, но никто не ответил. Прежде чем достать из сумки набор отмычек, я спросила себя, а надо ли мне открывать именно эту дверь? Ответ оказался бы отрицательным, если бы до моего уха не донеслись какие-то отдаленные звуки. Приложив ухо к дверному косяку, я отчетливо услышала чьё-то всхлипывание. Замок оказался простеньким и поддался на счет раз. На всякий случай, спрятавшись за косяком, я распахнула дверь, выждала несколько секунд и заглянула внутрь. Там было темно. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» — крикнула я. «Анастасия Валерьевна, вы тут?» «Таня! Татьяна Александровна! Какое счастье, что это вы!» Хохло вступила из темноты в полоску света, проникавшего снаружи через дверь. Увидев свою клиентку, я просто остолбенела. Настолько ужасно она выглядела. Растрепанная, с размазанной по лицу косметикой, в разорванном платье. Эта женщина совсем не была похожа на ту симпатичную даму, с которой я несколько дней тому назад впервые встретилась в ресторане «Сакура». Когда мои глаза привыкли к полумраку, я разглядела ссадину на ее запястье и содранные коленки. «Вам нужна медицинская помощь», — мягко заметила я. Клиентка бросилась мне на шею. «Танечка, как же вы меня здесь нашли? Я думала, что мне придется провести здесь остаток моих дней. Нет, это просто чудо какое-то». И Анастасия Валерьевна разрыдалась, припав к моему плечу. Напрасно я понадеялась, что это расследование обойдется без утирания чужих слез. «Ну все, все, успокойтесь. Самое страшное уже позади. Я осторожно отстранила ее от себя и полезла в сумку за носовыми платочками. Вот, возьмите, пожалуйста». «Спасибо. Таня, вы даже представить себе не можете, что я здесь пережила. Моя душа постыдно убежала в пятки, когда я поняла, что самой мне не выбраться отсюда». «Да как вы вообще сюда попали? Это же очевидная ловушка. Я вам все расскажу. У вас попить ничего нету». «С собой нет, только в машине. Пойдемте». Я взяла Хохлову за локоть и вывела ее из дома. «Скоро станет совсем темно, здесь оставаться небезопасно». Оглядевшись по сторонам, я не узрела в сумерках ничего подозрительного. Но это не заглушило мою тревогу. За себя я, конечно, постоять сумею, недаром имею черный пояс по карате. А вот клиентка уже доказала мне свою неспособность противостоять жизненным трудностям. Окажись я запертой в этом доме, не потеряла бы даром ни минуты, сразу принялась бы искать способ выбраться наружу. И наверняка нашла бы. Интересно, Анастасия Валерьевна звать на помощь не пробовала, а разбить окно и вылезти через него? «Танечка, мне так стыдно!» Я решила, что она ощущает неловкость передо мной, так как заставила меня напрасно прождать ее в ресторане, а затем потащиться на ночь, глядя в это злосчастное курдюмское. Но я ошиблась. Хохлова нервно прилаживала к платью наполовину отодранный на груди кусок ткани, бубня себе под нос. «Что обо мне люди подумают? Местные жители будут тыкать в меня пальцем!» «Я вас умоляю. Пока мы доковыляем до наших машин...» Я заметила, что моя клиентка сломала один каблук. «Уже совсем стемнеет. Хватит вам теребить эту тряпку. За мной!» Я взяла Анастасию Валерьевну за руку и потащила ее напрямик через огороды к не села. Возможно, моей работодательнице этот маневр показался не слишком корректным. Зато он был действенным. Вскоре Хохлова уже сидела в своей машине. Она стояла неподалеку от посадок и приводила себя в порядок. Вместо рассказа о том, что с ней приключилось, я услышала лишь отдельные бессвязные реплики. «Ужас! Кошмар! Это же и за выходные не заживет!» Мне все это надоело, и я резко сказала. «Значит так, ситуация намного серьезнее, чем вы думаете. Сейчас мы поедем в город. Вы на своей машине, я на своей. Домой вам возвращаться сегодня не стоит. Переночуете у меня. Там все и обсудим. Так, за руль. Я покажу, где стоит моя машина». — Но Таня, Татьяна Александровна, — поправилась клиентка, — может? — Не может, — возразила я, не дослушав ее до конца. — Едем ко мне. — Как скажете. Хохлова сникла под напором моего взгляда и голоса. Она довезла меня до моего Ситроэна, я пересела в свою машину и завела мотор. Анастасия Валерьевна вышла из душа, поправила на груди махровый халат и скромно присела на кухонный табурет. «Ну что, рассказывайте, как вас угораздило попасть в ловушку?» – спросила я, намазывая маслом кусок хлеба для бутерброда. Когда Агафон начал стремительно терять клиентов, я задумалась о том, как привлечь новых, и меня осенила одна идея. Стоило только Хохловой заговорить о своем бизнесе, как ее потухшие глаза моментально ожили, загорелись вдохновением. Я поняла, каким образом мы сумеем выровнять ситуацию за счет состоятельных инвалидов. Ведь и такие есть, чьи-то наследники, например. И я лично разработала проект загородного дома, не только максимально приспособленного для комфортного проживания лиц с ограниченными возможностями, но и красивого. «Уж простите мне мою нескромность. Признаюсь вам, это было непросто. Органично вписать пандусы в стиль ампир. А можно ближе к делу?» – поторопила я ее. «Можно». Анастасия Валерьевна откусила кусочек бутерброда и продолжила. «Мы разместили рекламу на нашей страничке в интернете, и вот вчера мне позвонил потенциальный заказчик. Он представился Полянским Михаилом Семеновичем и попросил меня приехать в район села Курдюмское, чтобы на месте обговорить все вопросы». «То есть он попросил приехать к нему не просто представителя вашей фирмы, а конкретно вас?» – уточнила я. «Нет, он на этом не настаивал. Я сама приняла такое решение». «Правда? Интересно, почему?» «По-моему, было бы уместнее послать на натуру вашего заместителя. Он все-таки мужчина. Неужели Александр Васильевич не справился бы с этим вопросом?» «Ну почему же? Муромский, конечно, справился бы. Только он ведь у нас без машины. А разве служебного автомобиля у вас нет?» – не унималась я. «В принципе, есть, но он сейчас в ремонте. Потом Александр Васильевич был сегодня занят другим, тоже очень важным вопросом. Людочки, Абрамовой одной было это не потянуть, а я...» «А вы были свободны и могли потянуть», — резюмировала я. «Да, это так. Кроме того, этот проект был именно моим детищем, и я хотела сама над ним поработать, понимаете?» «Понимаю я вот что, что кто-то в вашей фирме знал наверняка, в Курдюмское поедете именно вы». «Я думаю, ни для кого из моих сотрудников это не явилось такой уж неожиданностью», призналась Хохлова. «Ну хорошо, я понимаю, почему вы ухватились за этот заказ и решили лично встретиться с Полянским. Но дальше-то...» «А что дальше?» устало переспросила Анастасия Валерьевна. «Вот вы приехали в Курдюмское. Неужели вам не показалось подозрительным, что дома на Огородной улице заканчиваются совсем другим номером? Вы ведь, кажется, двухсотый дом искали, не так ли?» «А вы откуда знаете?» «Сельчане», — сказали. «Понятно. Мне они тоже много разных вещей наговорили, особенно один пьяненький мужичок. Только я ему не поверила и все равно пошла искать нужный адрес. Когда я дошла до последнего дома, увидела вдалеке коттедж, а рядом с ним сидел человек в инвалидном кресле. Он помахал мне рукой. Вот я и направилась к нему. «Если честно, мне было немножко не по себе, как-то боязно», — призналась Хохлова. «Но я успокоила себя тем, что была середина дня, в огородах копались люди». «Это хорошо, значит, если потребуется, мы найдем свидетелей. Скажите, Анастасия Валерьевна, самого инвалида вы хорошо разглядели?» «Когда расстояние между нами сократилось примерно вдвое, он заехал за дом. Я его больше не видела». «Как не видели? У меня создалось такое впечатление, что вы с ним сражались». «Ни с кем я не сражалась», – возразила клиентка, – «кроме своих страхов. Но об этом чуть позже. На улице никого не оказалось, я вошла в дом. И тут дверь за мной сразу же закрылась, и все». Как все? Я не могла скрыть своего удивления. А вот так? Оказывается, меня вызвали из города в такую глушь вовсе не ради дела, а чтобы просто-напросто запереть в доме. Я, конечно, рвалась наружу, кричала, звала на помощь, но все было бесполезно. Похоже, до огородников мои крики не долетали, а в соседних домах никого не было по той причине, что они еще не заселены. Я пробовала открыть дверь своими ключами, но они не подошли. Затем я подумала, что можно попытаться вылезти в окно. Правда, окна там очень высоко расположены. До них еще долезть как-то требовалось. Посветив по углам дисплея я нашла какие-то кирпичи и доски и составила из них пирамиду. Она получилась шаткой, и я упала с самого верха, разодрала руку и разбила коленки. Я несколько раз пыталась до вас дозвониться, но в том каменном мешке связь отсутствовала. «Ее и в самом Курдемском нет», — уточнила я. «Это хорошо, что мы с вами успели созвониться, и вы сказали, где у вас встреча с заказчиком. Нет, я, конечно, рано или поздно принялась бы вас искать и нашла бы, но на это ушли бы минимум сутки, а то и двое. Возможно, вас обнаружил бы там кто-то другой». А если бы тот человек, Полянский, или как там его на самом деле зовут, вернулся и убил меня? Стоило мне только подумать об этом, как мое сердце начинало переполняться страхом, словно сочившейся из-под земли водой. Я с ужасом представляла себе, как Инна ждала бы меня в конце смены в лагере, а я бы за ней не приехала, и ее отец тоже. Она стала бы звонить домой, мне и ему на мобильнике, и никуда бы не дозвонилась. «Анастасия Валерьевна, у вас появилось время наконец-то отвлечься от своей работы благодаря этой ловушке. Вы подумали как следует о том, что же все-таки происходит вокруг вас». «Да-да, я о многих вещах передумала, сидя в заперти, мысленно пересмотрела всю свою жизнь». Хохлова на миг застыла в глубокой задумчивости. «Но так ни до чего и не додумалась. Ни с Василием Волгаревым, ни с Сергеем Касаткиным, о которых вы меня спрашивали, я точно никогда и нигде не пересекалась». «Возможно, с последним где-то пересекался ваш муж», – задумчиво произнесла я. «Татьяна, вы до сих пор не рассказали мне о своей поездке в Уткина. Разговор с Димой у вас состоялся?» «Нет, я не разговаривала с вашим мужем, зато пообщалась с его давним приятелем, Косицыным Геннадием Петровичем». «С Геной?» «Да, оказалось, что ваш муж жил у него на даче». Вот про Косицына как-то я совсем забыла. Да и не знала я, что у него есть дача в Уткине. Татьяна, погодите, вы сказали, жил? Дима съехал оттуда? Куда? Анастасия Валерьевна, дело в том, что Дмитрий Олегович... Я немного замешкалась. В общем, он в больнице. Именно это я и хотела вам сказать, когда настаивала на нашей встрече. Как в больнице? Что с ним? На вашего мужа было совершено покушение. Его пытались отравить. «Отравить? Какой кошмар! Таня, почему вы так на меня смотрите? Дима жив?» «Жив, но он уже сутки без сознания». «Я поеду к нему». Хохлова выскочила из-за стола и метнулась в комнату. Через несколько секунд до моего слуха донеслось. «Моя одежда, мои туфли. Я совсем забыла, что в таком виде мне нельзя появляться на людях. Надо было ехать ко мне домой. Татьяна, почему вы сразу мне ничего не сказали? Вы должны были еще там, в Курдюмском, мне все рассказать». В голосе моей клиентки послышались отчетливые командные нотки, но они меня отнюдь не смутили. «Ночью вас все равно не пустили бы в больницу. Поздно ведь уже!» «Димочка, да что же это такое? Кому мы с тобой помешали?» – причитала Хохлова, копаясь в своей сумке. Достав бумажник и раскрыв его, она уставилась на фотографию мужа, вставленную в прозрачный кармашек. «Дорогой, ты обязательно поправишься. Все у нас будет хорошо, так, как прежде». Я заметила, что из ее сумки выглядывает толстая папка с какими-то бумагами и спросила. «Анастасия Валерьевна, это случайно не личные дела ваших сотрудников?» «Да, это ксерокопия», — сказала Хохлова и протянула мне папку. «Вы просили, и я их сделала». «Я просила их еще вчера, а получила только сегодня. Ладно, лучше поздно, чем никогда». Взяв папку, я села в кресло и стала бегло просматривать бумаги, пока не наткнулась на личное дело Касаткиной Марии Анатольевны, менеджера по работе с клиентами. Вот его я и принялась изучать самым внимательнейшим образом. «Вас кто-то заинтересовал?» – спросила клиентка. «Да, одна ваша сотрудница». Я назвала фамилию. «Знаете, Татьяна, а ведь Касаткина уволилась». «Почему? Каким образом?» По собственному желанию. Две недели тому назад она написала заявление об увольнении, и я его завизировала. Сегодня у нее был последний рабочий день. Но вчера вы мне ни слова об этом не сказали. Знаете, за всеми этими перипетиями я как-то совсем забыла об этом. Честно говоря, я тогда подмахнула ее заявление, не глядя, потому что как раз в тот день получила фотографии. Они полностью завладели мной. А сегодня утром Муромский сказал мне, что у него есть на примете девочка на вакансию менеджера по работе с клиентами. Татьяна, а почему вас Мария так заинтересовала? Неужели только из-за ее фамилии? Не только. В ее биографии имеются и другие очень интересные факты. Начнем с того, что Касаткина окончила школу интернат номер четыре. Он ведь в Агафоновке находится, не так ли? Да, вроде бы, но при чем здесь это? Я обратила внимание вот на что. О чем только с вами не начнешь говорить, и обязательно вновь прозвучит это название – Агафоновка. Я тоже пока еще не все понимаю, но факты как-то сами собой накладываются один на другой. Какие факты? Мария оказывается замужем, причем за Сергеем Дмитриевичем Касаткиным. То есть они оба деддомовцы. Что касается Серого, то он был грозой всего деддома. И я вкратце рассказала ей, как Серый отомстил учительнице русского языка за то, что та избила Карину и порвала единственную фотографию ее матери. «И это сделала учительница русского языка? Вот уж воистину! Сложно сочиненные предложения создают сложно подчиняемых детей», сказала Хохлова, явно впечатленная моим рассказом. «Теперь вы знаете, на что способен этот молодой человек. Он постоянно ищет повод для войны». А мотивом для начала его военных действий могут стать не только личные обиды, но и желание за кого-либо заступиться и продемонстрировать при этом не столько свою силу, сколько откровенное неподчинение всяческим законам. Короче, он одержим комплексом супергероя. Насчет характера этого мальчика я все поняла. Но вот почему он стал воевать с нами? У нас ведь не было с ним никаких точек соприкосновения. Это у вас, Анастасия Валерьевна, не было. А у Дмитрия Олеговича я уткнулась глазами в бумаге. «Кстати, девичья фамилия Марии — Маменко, а отчество Сергея — Дмитриевич. Может, эти обстоятельства вам что-то подскажут?» «Маша Маменко?» — переспросила Хохлова, и я поняла, что она наконец-то начинает понемногу прозревать. «Неужели та самая? Нет, этого просто не может быть. Я бы ее узнала, хотя прошло столько лет». «Действительно, а сколько же лет прошло? Почти двенадцать!» Анастасия Валерьевна переключилась в режим воспоминаний.